Каждый видел в нём бесстрашного защитника посёлка, будущего вождя. Гель и Рюк охотно признавали за ним первенство и любили его по-прежнему. Старейший радовался, видя, как уважают его любимого ученика. Одно огорчало старика. Он знал, что не доживёт до того дня, когда резной жезл вождя перейдёт в руки Крека. Силы покидали старика, и он явно слабел. Он почти не сходил на берег и всё своё время проводил у очага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 Попытались также влить хоть несколько капель живительной влаги в сжатые губы старика, лежавшего на земле, но старик был мёртв. Крэг стал расспрашивать несчастных, внимательно вглядываясь при свете костра в их худые, костлявые лица, покрытые грязью и царапинами. Молодые женщины молчали, видимо, совсем изнурённые. Говорил только юноша. Мы пришли издалека, так начал он свой рассказ. Наша родина там,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 Наконец мы решили захватить их врасплох и напали ночью на сонный посёлок. Но и это не удалось. Много наших воинов погибло в бою. Некоторые из среди них я пытались спастись, бросившись в тёмные воды озера. Но вдогонку за ними кинулись победители. Подхватил Крэк с жаром, перебив молодого чужеземца. «Вожатый должен был и это открыть вам, прибавил он с усмешкой торжества. Только один из беглецов остался живым.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 Едва эти слова сорвались с уст незнакомца, как его обняли чьи-то сильные руки, и он услышал приветливые восклицания. "Ожа, Ожа!" кричал вне себя от радости Крек. "Разве ты не узнаешь меня, Игеля и Рюга?" Не нужно описывать изумление Ожа при этих словах, оно понятно и без слов. Маб и он, казалось, что они видят во сне, будто маленький Крек превратился в прекрасного молодого воина. Затем Крек подошёл к вождю, который прилёг у костра, пока братья разговаривали с молодым незнакомцем. Крек рассказал ему, с кем они встретились, и почтительно просил его помиловать Ожа и сестёр. Их привёл сюда наш враг, но теперь он мёртв. Ожа, ловкий, осторожный, преданный и честный юноша, он будет усердно служить племени, которая примет его к себе. Я отвечаю за него, сказал Крек. Если это так, Крек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 А Ожа ещё раз повторил свой рассказ о последних годах жизни в пещере и гибели их семьи. "Ещё задолго до битвы, которая стала роковой для нашей семьи", так закончил Ожа свою печальную повесть. "Старейшины простили тебе крек смерть огня и сожалели, что ты ушёл". Наступал рассвет. Вождь проснулся и приказал немедля выдвинуться в путь. Через несколько часов дети пещеры подошли к берегам прекрасного озера. Годы тяжёлых странствий и горькой разлуки окончились для них навсегда.